Голова восьмая. Поздравляем! Вы победили ведущего за собой. Меткость плюс 0,1. Энергия минус 0,9. Энергопоток плюс 0,12. Удача плюс 9,6. Сила духа плюс двенадцать целых одна десятая. Сопротивление плюс ноль целых одна десятая. Поздравляем, вы убили существо гораздо более развитое, чем вы. Удача плюс восемь. Вы убили существо гораздо более развитое, чем вы, навязав ему свою волю. Сила духа плюс двенадцать. За эпическую победу вы получаете способность Нагибатор. На способность Нагибатор. На Один раз в час вы имеете возможность повысить свою удачу и силу воли на пять минут вдвое от обычного показателя. Я с трудом поднялся на ноги, практически на ощупь добравшись до стены, около которой в призрачном свете грибов виднелась туша носорога. От удара его частично засыпало обвалившейся землей, но все равно можно было разобрать, что во время удара о стену шейные позвонки не выдержали обрушившихся на ней их массы огромного тела, треснули, и голова монстра ушла вглубь грудной клетки. Эти повреждения оказались несовместимы с его загробной жизнью, и он откинул копыта. Внимание! Вы развеяли ведущего за собой. Полученное Кольцо энергии. Наруч энергии. Рок ведущего за собой. Шлем ведущего за собой. Сердце ведущего за собой. Ведущий за собой. Ага, как же. Все время сзади топал Сусанин хренов. Судя по звукам, доносящимся со стороны сокланов, они начали приходить в себя, так что я не стал на них отвлекаться и снова, включив режим мастера-ломастера, пошел отбирать валяющиеся повсюду трупы. К тому времени, как зал озарил пофигский огонек, я уже сидел рядом с ними, затачивая конец рога ведущего когтем наги. Дело шло отвратительно. Рог практически не поддавался моим усилиям. Но это было неважно. Главное, при этом процессе раздавались такие звуки, какие, водя гвоздем по стеклу, не сразу добьешься. В свою очередь, они побудили вскочить на ноги даже тех, кто только что лежал в глубоком нокдауне. И это было хорошо, ибо голод и жажда делали меня все злее, а клевер малокалориин и не настолько хорош, чтобы удовлетворить мой взыскательный, утонченный гастрономический вкус. «Что? Где? Где этот здоровый? Моего его завалили?» «Не», — я сплюнул на землю недожеванные стебли клевера. Я ему приказал, и он сам об стенку убился. «А сейчас, если вы все выспались, может, мы продолжим зачистку, а то скоро мне придется кого-нибудь из вас съесть. Ведь цветочки у клевера на вкус еще ничего, а вот все остальное так себе». «Что вы на меня так смотрите? Да, я сожрал горсть клевера. А что такого?» «Нет, мы про этого носатого не поняли. Как-то его завалить умудрился». «Я ж сказал, я, как всегда, обдуманно, мудро и, можно сказать, прозорливо, вызвал дождь, чтобы разогнавшийся скотине по скользкой глине скользилось получше и попросил его убиться о стену». «Да что вы так на меня смотрите? Туда лучше посмотрите». Я ткнул пальцем на стену, рядом с которой лежала целая гора обрушившейся земли. «А лучше смотрите сюда!» Я протянул колен урок. «Он внутри пустотелый. Я там выровнял всё внутри, как смог. Можешь запихать туда ручонку, будет тебе сразу и дубинкой и копьё. Добрыня, это тебе!» Я толкнул ногой в его сторону отвалившийся хвост носорога длиной в метр. Да ещё и с двухпудовым шипастым набалдажником на конце. «Чуть спину себе не сорвал, пока сюда дотащил. Пользуйся на здоровье. И главное, вот, держите. Разблокируйте энергию, и всё станет гораздо веселее». В то веки мое предсказание сбылось. Видимо, ведущий был здесь с центральной фигурой, и с остальными мы справлялись походя. Была небольшая проблема с вопящими гоблинами. Это те, которые, лишившись половины хитпоинтов, начинали вопить, поднимая из могил всю нежить в радиусе пяти метров. Но с этой проблемой мы разобрались быстро. Просто в самом начале боя, наваливаясь на него толпой и вбивая в разявленный рот ком сырой глины. Пока гоблин пытался его прожевать, мы успевали разобрать хилого мертвяка на части. Ещё проблемы были с нагами. Но, очистив вокруг них пространство от могил, мы окружали их со всех сторон и просто не давали нормально выбраться из могилы. Колян с и мощными ударами вгоняли её обратно под землю, в то время как мы разбирались с потоком сарконожек каждый раз выползающих из места погребения. Я реанимировал свою Глефу и в случае надобности помогал той или другой команде. Часа за полтора мы зачистили весь этаж, и только одно вызвало у нас беспокойство — Висит и не двигается. А, -а, а не шелохнулся даже, когда мы последнюю нагу добили. Будто нас и не замечает. Я залил в жалобно бурлящий желудок пол-литра воды и согласно кивнул. Может, и не замечает. Но, думаю, стоит нам попытаться прошмыгнуть в проход за его спиной, и он нас тут же заметит. Тут, правда, все было непонятно. Призрак, висящий перед входом в туннель со всех сторон, был одинаковым. Где у него лицо, а где спина, не поймешь. Просто человекообразное белесое пятно на чёрном фоне входа в тоннель. Но логичнее было предположить, что охранник должен стоять спиной не к нам, а к охраняемому им входу. С другой стороны, может, он видит во все стороны одинаково хорошо, и у него нет спины, или одинаково плохо, судя по тому, что мы, отдыхая, сидели метрах в десяти от него, а он на нас никак не реагировал. А может, он тут вообще для антуража висит, и можно будет пройти мимо него беспрепятственно, В этом мне, конечно, не верилось ни на грош, но ну а вдруг? Опять же, можно будет попробовать проскочить под невидимостью. Она работает, хоть и минимально возможное время. Может, ему подкупить? Золото там предложить побольше, не жалея. Или ему вообще ключ какой-нибудь надо отдать, добытый здесь нами, типа рога того же носорога. Хотя тогда на нем должно было быть написано, что это квестовый предмет. Я с интересом прислушался к разглагульствованию пофига. Вдруг он прав? Может, где-то здесь заныкан ключ для прохождения на следующий ярус? Возможно, но как его найти? Ни одного цветового пятна, видимого в режиме мастера-ломастера -мастера и могущего указать на сокрытые там сокровища, в зале не осталось. Всех замурованных здесь темных мы подняли, упокоили окончательно и обобрали. Кроме кучи гнилых бинтов и гостей, в обычных монстрах больше не было». И знак подняли еще три стандартных кольца на энергию, и теперь эта характеристика открыта уже у шестерых. Да и остальные характеристики постепенно разблокировались по мере выполнения непонятных нам квестов системы. Однако все это ни на грамм не приблизило нас к пониманию того, что нам ждать от призрачного стража, охраняющего спуск вниз. Видимо, как обычно, придется узнавать это непосредственно на своей шкуре. Остальные решили аналогично, поэтому тянуть дальше мы не стали. Я выковырил из зубов остатки опостылившего клевера, проверил оружие и направился к призраку. Остальные, разойдясь веером во все стороны, последовали вслед за мной. Шаг, другой, третий. Неподвижно парящий до этого призрак дернулся и совершенно беззвучно поплыл в нашу сторону. Уж лучше бы он завыл. Это беззвучное приближение действовало на нервы, гораздо сильнее всяких воплей. Но он так и плыл к нам беззвучно, только поразовел слегка и все. «Грудь!» в наступившей тишине проговорила Марь Ивановна. Все мужики заинтересованно стали смотреть во все стороны. «Да нет же, у призрака в груди небольшой красный сгусток. Я думаю...» Что она думает, договорить она не успела. Два двухметровых, извивающихся белесых отростка метнулись от призрака к ней и Добрыни, ударив им в район пупка. Марь Ивановна беззучно повалилась на пол. Добрыня рухнул на одно колено, но устоял. «Энергия!» — выдавил он из себя. «Тварь сосет энергию!» Эта информация слегка запоздала, так как мы все вместе прыгнули вперед, спарывая силуэт призрака всем имеющимся у нас арсеналом оружия. У меня было преимущество, ведь я, в отличие от остальных, видел цель, пульсирующий красный сгусток в районе груди призрака. Поэтому я попал точно куда нужно, пробив его насквозь. Внимание! Ваше оружие не соответствует природе противника. Выйдите из боя или смените оружие. Зашибись! Только и успел проговорить я, как мне в пупок, уперся, на первый взгляд, безобидный жгут тумана. Однако ощущения от его прикосновения были совсем не безобидными. Я почувствовал, как будто кто-то воткнул в меня трубочку для коктейля и одним глотком осушил наполовину. Ноги непроизвольно подогнулись, и я свалился на колени, выронив глефу. Рядом в аналогичной позе оказался майор, произнес что-то типа «Эх ты, резинотехническое изделие номер два, штопанный!» Ну, или примерно что-то такое, и завалился на спину. Я заваливаться на спину не стал. Завалился на бок и, дрыгая ножками, попытался отползти подальше от призрака. «Оружие не работает! Логи говорят, что оно не подходит!» Мигнул свет, пошла волна холода. «Холод замедляет, но урона не на...» Пофиг повалился на пол вслед за нами. Меня, образовавшийся после атаки призрака внутренний холод, и они менее понемногу отпускали. Но подняться на ноги я и все еще не мог. Коляната исправил, одним рывком вздёргивая меня на нижней конечности. «Рок не работает! Кирпичи тоже! Надо отступать!» «Отступать, бросая своих здесь?» «Не, это не вариант. А утащить всех мы не сможем, тем более, что за эти краткие секунды жертвами призрака стали ещё двое наших. А что тогда делать?» «Можно попробовать вызвать на помощь энтов. Это у меня умение, а не заклинание. Оно должно здесь сработать. Только вот как ходящие деревяшки смогут помочь против бестелесного врага?» «Разве что только отвлечь его на себя, пока мы убегаем». «Попробуем план Пофига». «Чего? Какой план?» «Попробуем откупиться от него деньгами». «Ты что, рехнулся?» Отвечать на вопрос я не стал. Просто достал из инвентаря две грозди серебряных монет и зажал их в кулаках. «Кажись, всякое нежить серебро не очень любит». Сказал, и все ускоряясь, рванул к призраку, зависшему над неподвижным телом Пофига. Колян, ругнувшись, последовал след за мной. Рок полетел в сторону, а в его клочищах сверкнуло серебро. Не добегая до призрака, он швырнул в него одну горсть, и силуэт того заметно вздрогнул. Серебряные кругляши прошли силуэт насквозь, заставляя его поверхность пойти рябью, будто горсть щебня брошенного в воду. Это призрака отвлекло, и, кажется, он даже что-то негромко пискнул. Не уверен. Но вот когда я сходу врезал по сосредоточию кулаком, полным серебряных монет, он точно взвыл, и взвыл громко. Внимание! Вы нанесли критический урон. Призрак-привратник. Урон 45. КП. 1976 из 2021. Есть! Работает! Я вдарил еще раз, и в этот момент моего пупка вновь коснулся туманный жгут. В этот раз меня будто током жахнули, отбрасывая минимум на пяток метров от разбушевавшегося призрака. Рядом с грохотом приземлился Колян. Супер! Просто отличный план был! Даже не пытаясь подняться, пробормотал он. «Не, план был другим, просто некоторые детали я забыл». «Супер!» — вновь повторил Колян, косясь на подплывшего к нам разозлённого призрака. В этот раз в себя все пришли довольно быстро, и уже через пару минут мы кружком стояли вокруг обездвиженного призрака, вернее, не совсем вокруг призрака. «Ну и сколько здесь?» — заинтересованно спросил Пофиг, кивая головой на небольшой курган, возвышающийся примерно на полтора метра от пола. Сто тысяч золотых, только в серебряном эквиваленте. Тон десять серебра примерно. Я вспомнил твое предложение подкупить его, не скупясь. Вот и не поскупился. Он и пискнуть не успел, как его этой грудой завалило. Правда, он еще не помер, но у него по паре хитпоинтов в секунду уходит. У меня записями об этом уже весь лог забило. Можно, пока он тут помирает, вниз спуститься, посмотреть, что там и как. Ага, а вдруг назад нельзя будет вернуться? Ты что, сто тысяч здесь оставить хочешь? Тем более, что, возможно, это не последний призрак в этом чертовом месте. Пришлось еще 15 минут просидеть на земле, жуя постыливший клевер, восстанавливая энергию и наблюдая за кучей серебряных монет. Та в последние секунды существования призрака начала парить белесым паром. Потянула чем-то кистым. Мы уже испугались, что призрак нашел способ вырваться из серебряного плена, но не тут-то было. Поздравляем! Вы обесследили призрак-привратник. Меткость. Плюс 0,1. Энергия. Плюс 6,9. Энергопоток. Плюс 0,1. Удача. Плюс 2,6. Сила духа. Плюс 2,1. Сопротивление. Плюс 1,6. Отлично! Капец, котенку! Я положил руку на гору серебра, и в недоумение на налог. Вы нашли 619 667 серебряных монет. «Положить в инвентарь все? Да? Нет?» «Почему шестьсот тысяч только? Должен быть ровно миллион! Что за фигня?» Я выбрал «да», и мой счет пополнился на означенную сумму. А куда делось остальное, стало видно, стоило деньгам пропасть. На месте серебряного кургана остался лежать пористый булыжник, похожий на шлаг, остающийся после выплавки металла. Только у этого все поры были заполнены серебром. На нервный тычок пальцем булыжник никак не отреагировал. Зато пошли новые логи. «Внимание! Вы создали ловушку для духа. Вами пленен дух призрака-привратника. Ловушка для духа. Прочность один из одного. Количество использований один». «Марья Ивановна, это что такое?» «Ловушка для духа написано. «Это я и сам вижу. А как это использовать?» «Пишут, что стоит пожелать, и плененный дух исполнит одну твою просьбу, а затем обретет окончательный покой». «Ещё написано, что он по силе дух средней силы, и горы свернуть для тебя не сможет». «Был у нас как-то дух на услужении», — припомнил майор. «Тупое создание — просто жесть. Мы его попросили украсть для нас ключи от одной гробницы». «И что, не смог?» «Да нет, украсть-то он их украл. Да только на этом его задание и закончилось». «В смысле?» «В смысле он с пояса охранника ключи снял и посчитал на этом свою задачу выполненной, после чего исчез» а ключи рядом с охранником свалились. Надо было попросить его ключи не воровать, а просто нам их принести. А уж сворует их он, или охранников болтает их отдать, это его дело. Задание может только одно быть, и надо его чётко формулировать. Понятно. А как эту хреновину активировать? Без понятия, я такую штуковину в первый раз вижу. У нас дух в бутылку был запечатан. Пробку открыла и все дела. Ты в инитарию пихай. По мере надобности с ней разбираться будем. Ловушка, несмотря на не слишком великие размеры, оказалась зверски тяжелой, но в практически пустой инвентарь влезла запросто, после чего дел на этом ярусе, кроме не до конца объеденной полянки с клевером, у нас не осталось, и мы гуськом потянулись к спуску на следующий этаж. Крутые, скользкие от влаги ступени спирали уходили в непроглядную тьму. Одинокий огонек почти ее не разгонял, отказываясь лететь вперед и робко прижимаясь поближе к нам, будто боясь того, что ждет его впереди. Да к тому же, начавшие подниматься от пола клубы тумана не улучшали видимости, поэтому мы и сами не торопились, замедляясь с каждой пройденной ступенью. В конце спуска туман еще больше сгустился, сплошным покровом застилая пол на метровую высоту, а из этого тумана торчали призраки, будто грибы из серебристого мха, покрытого капельками росы. И было их много, десятки, а может и сотни. Пара ближайших ко входу, знакомо порозовев, не торопясь, поплыли к нам видимо, решив завязать с незваными гостями более близкое знакомство. Мы к этому знакомству были не готовы. Пришлось, поскальзываясь на оскольких ступенях, и тихо матерясь, срочно ретироваться обратно наверх. Призраков этот маневр не остановил. Они, все ускоряясь, последовали за нами, поднимаясь на первый ярус. Здесь их ждала торжественная встреча в виде салюта из двух обрушившихся на них неслабых груд серебра. Призраки исчезли, придавленные неподъемным для них весом, а я приуныл. Вроде бы лёгкая победа. И тут нам бы просто посидеть и подождать, пока часть серебра, пригорев и оплавившись, заключит призраков в ловушку. Но всё было не так радужно, как бы нам хотелось. Кроме чёртовой уймы времени, уходящего на всё это, у нас нарисовалась ещё одна проблемка. Так, народ, у кого с собой сколько денег? Перед походом я, помнится, раздал по пятьдесят тысяч. Сам взял полмиллиона но после первого эксперимента их стало почти на 40 тысяч меньше. «Я почти ничего не потратила. 47 где-то осталось». «Аналогично. У меня все почти ушло. Я вообще-то на всех зелья варил». «35. 40». В итоге получилось, что у нас в наличии чуть больше 800 тысяч золотых, что конвертируется в восемь полновесных ловушек из серебра. А если учитывать то, что при их использовании около 40% безвозвратно теряется, Тоже после первого их использования у нас останется денег на пять полноценных ловушек, а после второго — на три, затем на две, одну, и тут наступит конец. Дальше этим инструментом мы воспользоваться не сможем, не говоря уж о том, что останемся без гигантской суммы денег, хотя последнее меня в данном случае волновало меньше всего. Все остальные тоже это поняли и пришли к аналогичному со мной выводу. «Нужно оружие. Оружие из серебра». «Ага», — согласился я с майором. «И желательно такое, чтобы в бою не пришлось приближаться к призракам слишком близко». «Я легко могу переделать Болов, прощу», — предложила Альдия. «У меня с ней неплохо получается управляться. Останется только глиняных шариков с серебряными монетами внутрь наделать. Слава богам, последняя нага в нужном месте вылезла, в целую кучу глины, не придется ее монетами полдня ковырять». «В дубину вместо орочных клыков тоже монеты можно вставить», — предложил Добрыня. Должно нормально получиться. Остальным шесты, как у тебя, из дохлых сороконожек можно навязать. Только надо придумать, как к ним монеты прицепить. Бинтами можно, например, примотать. Хотя бинты так себе, сами еле держатся. Как бы после первого же удара в труху не превратились. «Сделаем проще», — сказал я. В этот момент мое оружие опять оттаяло, и из пасти полудохлой сороконожки опять выпал коготь Наги. Я дал ей пару раз свободно вздохнуть, но стояла ей обессиленно на меня зашипеть, как я, воспользовавшись этим, тут же запихал ей в пасть пару горстей серебряных монет. «Вот, а теперь морозь!» — сжимая сороконожки жвала, предложил я магу. «А ты, Колян, вяжи таких шестов еще пяток. Слава богу, сороконожек мы набили, завались!» Минут пятнадцать все были заняты изготовлением оружия. Альдия вплела в центр водолсяных веревок кусок шкуры сороконожки. Добрыня вставил в дубину с две сотни монет. Колян вязал шесты и забивал их наконечники серебром. Мы катали шарики из глины, круто замешанные на монетах. Последним этапом стала заморозка. Мы всё сложили на цветочную полянку, и пофиг, раза с пятнадцатого ледяной волной довёл наше оружие до твёрдокаменного состояния. Во много слоёв, обмотанные бинтами ладони, неплохо защищали их от обжигающего холода. А прикрученные бинтами к кулакам монеты обещали не оставить нас безоружными, если с шестами что-то случится. К этому времени и ловушки доделали свою работу, лишив нас порядка 800 тысяч монет, а взамен дали еще два булыжника заточенными внутри призраками. Я похрустел шеи, крутанул в руках шест и провозгласил «Погнали!»